Глава 20 Я могла бы оставить все как есть, но боюсь, если стража увидит, что дверь в подвал не заперта, снова начнется расследование. Вряд ли они признают, что сами забыли закрыть, а потом еще выяснится, что ключ пропал. Чертыхнувшись, как, опять же, не подобала леди, я вылезла из-под уютного одеяла и пошла к темнице. Благо, ночами никто по дому не шарахается, и я добралась без приключений. Уже вставила ключ в замок, и тут мелькнула мысль. Как его возвращать в комнату Дворецкого? Что, если Ирхат уже понял, что он пропал? Взглянула на торчащий ключ и оставила его в двери. Пусть лучше Ирхат решит, что забыл его здесь сам, что неудивительно, этот день был слишком насыщенным, чтобы хоть у кого-то сознание оставалось ясным. Ну а приходил Дворецкий в темницу совершенно точно, поскольку заключенных всегда кормит глава прислуги в доме. К моменту, когда вернулась в свою комнату, меня ноги не держали, и было так душно, что пришлось открыть окно. Мелькнувшая в саду тень заставила меня начать напряженно всматриваться в просвет между деревьями. Что-то всколыхнулось в груди и не позволило отойти от окна. Свет полной луны освещал весь двор. Несложно было рассмотреть лепестки раскрывшейся на ночь фиалки или мраморных рыбок в фонтане у тропинки. Но когда тень появилась рядом с ограждением, куда прислуга выходит подышать воздухом, я не смогла разглядеть лица мужчины. Он был в длинной накидке с балахонистым капюшоном. Раздумывая, стоит ли позвать стражу или лечь спать, я незаметно для себя уже открывала дверь во дворик для прислуги. Что-то влекло меня сюда против моей воли. Внутренний голос шептал, что я должна выйти. А еще меня тянуло к этому незнакомцу, и под воздействием неведомой мне силы я оказалась у беседки. Рядом с ней все еще лежала кучка пепла, оставшаяся от костра, а на столе Ирхат забыл бумажный пакет, в который были завернуты колбаски. Тишину нарушал стрекот цикад, и раньше мне нравились эти звуки, но сейчас раздражали. Я вслушивалась в происходящее заграждение. Приникла ухом к доскам и, прикрыв глаза, двигалась вдоль стены. В какой-то момент к лицу прилила кровь, а сердце забилось чаще. Я приложила ладони к ограждению. «Я здесь», — произнесла тихо, но достаточно громко для того, чтобы тот, кто находится по ту сторону, меня услышал. «Амели?» «Эрган?» «Пожалуйста, ничего не спрашивай. У нас всего несколько минут, прежде чем стражник очнется. Что ты с ним сделал?» «Амели, выйди из дома сейчас же!» Зачем? «Тебе опасно здесь оставаться. Выходи. Не бери никакие вещи. Я жду у выхода». Я почувствовала, что он ушел. Наверное, двинулся к входу в дом, и я бросилась туда. Ирхат всегда закрывал дверь на засов, но его легко можно было открыть. Никто не боялся, что прислуга сбежит. Стражники во дворе никогда не спали. Но как прошел Эрган? Засов скрипнул, но мне показалось, что бешеный стук моего сердца отдается в пустом холле намного звонче металла. Раскрасневшееся лицо остудил прохладный ночной воздух, а в следующую секунду тишину нарушил хлопок, и меня подхватили мощные когтистые лапы. Я и сообразить ничего не успела, только вскрикнула от неожиданности. Дракон завершил полет лишь тогда, когда дом Бамалей остался далеко позади. «Эрган!» Зверь обернулся в мужчину. Младший лорд стянул капюшон с лица и мгновенно оказался подле меня с каким-то неверием и трепетом схватил меня за руки, стиснул в объятиях, а после отстранился и заглянул в глаза. «Святое мироздание, Амели! Как же я боялся, что не успею!» «Как ты меня нашел, «Господин Бомаль сообщил. Но он должен был сказать еще раньше, или ты...» «Почему ты задержался? Не хотел прилетать?» Все немного сложнее, моя Аморе. Выдохнул он, а у меня защемилось сердце. А море. Так мужчины называют своих возлюбленных властака. Мне пришлось задержаться. У меня был план, как покинуть замок, но отец, как всегда, все испортил. Он так просто отпустил тебя? Или ты сбежал? Уже. Он просто умер. Эрган усмехнулся, а я ошарашенно взглянула на него, не понимая, шутит он или нет. Нет, кажется, не шутит. Слишком сильная печаль в его темных глазах, какую не подделать. Сочувствую, Ирган. Не стоит. Я был готов, насколько вообще возможно, быть готовым к чему-то подобному. Ты выкрыл меня? Зачем? А вот сейчас ты должна меня выслушать и поверить. Сможешь? Постараюсь. Я огляделась по сторонам. Вокруг простиралось пустое поле, ни единой дороги или тропинки. Куда идти? Одному мирозданию известно, так что мне все равно придется выбираться отсюда с органом. Завтра пройдет коронация Арнеля. Теперь он будет старшим лордом, а младшим его сын, так что с меня это звание снимается. А кем будешь ты? Престолонаследником в бегах, моя дорогая Мили. И лишь от тебя зависит, как скоро мы сможем вернуться в Дралайс. Почему от меня? Дожди, вернуться в Дралайс? «А где мы будем?» «Эрган, объясни точнее, я жутко нервничаю, ты меня пугаешь!» Мужчина рывком прижал меня к себе и выдохнул на ухо. «Все будет хорошо, но не здесь. Сейчас нам нужно пересечь океан. На территориях драконов оставаться нежелательно, поскольку у Арнеля повсюду глаза и уши. Так что мы полетим к людям». «Ко мне? Домой? Правда?» «Ни за что». Не стоит подставлять твою семью под удар, потому что Арнель первым делом проверит именно твой дом. Но зачем? Ты ведь оставил ему трон так? А когда у нас родится сын, этот трон перейдет ко мне. Думаешь, Арнель оставит это так просто? Нет, Эмили. Он ни за что не отступится от того, о чем мечтал с пеленок. Что это значит? Он попытается убить тебя, но не бойся, я сумею нас защитить. «Обещаю, моя море». Все, что говорил Эрган, не укладывалось в моей голове. Это было похоже на какой-то глупый розыгрыш. Но душой я чувствовала, что на самом деле никто не шутит, и все серьезно. «Не вижу логики, Эрган. Если Арнель убьет меня, ты ведь можешь завести детей от другой женщины. Он и ее убьет. А не проще ли ему избавиться сразу от тебя?» Мужчина замер. Он явно не думал об этом, но теперь в его глазах отразилось понимание, и это его пугало сильнее, чем моя возможная смерть. «Я не оставлю тебя одну. Мы должны уходить». «Буду счастлива вернуться в Ластака, но там мне будет лучше без тебя». Эрган поджал губы и кивнул. «Как скажешь, но я все равно буду рядом, ради твоей же безопасности. До рассвета всего несколько часов мы должны успеть навестить Трилгаса и Иаду». Я думала, что Эрган хочет попрощаться с друзьями, но когда мы прилетели к ним, и нас встретил сонный, но шокированный Трилгас, все оказалось совсем иначе. — Эрган, в чем дело? — Три часа ночи. — Трилгас, выслушай меня внимательно. Мой отец умер. Завтра об этом будет объявлено всему континенту. Я сбежал, оставил трон Арнелю, и мы с Амели сейчас же покидаем Дролаяс. — Как это? Куда вы? Черт тебя возьми, да объясни же нормально!» Трилгас, кажется, окончательно проснулся, но все равно ничего не соображал. Арнель захочет убить меня или Амели. Не так важно, но он ни за что не вернет мне престол. Вполне ожидаемо, но почему-то отказался от него. А у меня был выбор. Амели — человечка, пока что. Я перехватила цепкий взгляд Трилгаса и выпрямила спину. «Да, я — человечка». Но ненадолго. Сделаю все возможное, чтобы пробудить в себе дракона и выяснить, наконец, кем являются мои настоящие родители. С мамой мне тоже предстоит поговорить, как оказалось, я ее совсем не знаю. Ты уверен, что хочешь всего этого, Ирган? Даже слышать ничего не хочу. Я пришел предупредить тебя, что Орнель обязательно к вам заявится. Будьте готовы к тому, что он станет искать меня. И еще. Я хотел сказать, что мы с тобой вряд ли сможем когда-нибудь увидеться, если только у нас с Амили не родится сын. Никто у нас не родится, ты слишком самоуверен, Эрган!» Вспыхнула я. Трилгас удивленно выгнал бровь, а его друг лишь отмахнулся. «Передай Аде, что я буду по вам скучать. Возможно, однажды все будет иначе, а сейчас мы уходим». «Ты умеешь удивить», — пробормотал Трилгас. «Прощай, Эрган. Прощай, друг». Мужчины кивнули друг к другу, и когда дверь в дом захлопнулась, Эрган повернулся ко мне. «Нам предстоит долгий путь, но постарайся выдержать. Через несколько часов мы остановимся на каком-нибудь острове, передохнем. «Я хочу в Ластака, так что не волнуйся, не устану». Мужчина не услышал мой ответ. На поляне перед входом в дом уже лежал дракон. Мне оставалось только забраться ему на спину, Но в последний момент, когда я уже ухватилась за роговые выступы, замерла. Пыталась осознать, что всё на самом деле происходит. Я ведь так мечтала вернуться в Ластака. Но эти цветочные поля, сочная зелень, пышные деревья и по-необычному и яркое солнце были только здесь, в солнечной долине на далеком драконьем континенте. Я что, больше никогда не увижу водопадов с бирюзовой водой? Да и плевать. Жила же без них как-то 18 лет и еще проживу. Я возвращаюсь домой. Во время первого полета через океан я устала так, словно работала на шахте. У меня болели руки, ноги, а спина и вовсе отказывалась разгибаться к концу пути. Сейчас же я прижималась к спине дракона и не смотрела назад. Там позади остались худшие дни моей жизни. Две недели жизни в Дролайсе, останутся в моей памяти как худший кошмар. Но если вспомнить какие-то мелочи, вроде теплых вечеров под открытым небом, добродушную тётку Эмилису или милую горничную Виви, то где-то в глубине души появлялось желание вернуться туда снова. Дракон сложил крылья, взмахнул ими, со свистом разрезая воздух, и поднялся над облаками. Как и в прошлый раз, я застыла с открытым ртом, разглядывая крупные звезды. А когда я стану драконом, тоже смогу так летать. Я в самом деле смогу подниматься на такую высоту и любоваться ночным небом, сколько хочется. Сердце сжималось от восторга и хотелось визжать от радости. Не знаю почему, но безумно красивые виды меня завораживали и наполняли безграничным счастьем. Я оторвалась от разглядывания звезд и посмотрела вниз. Серые пушистые облака скрывали от моего взора черный океан. И мне было совсем не страшно. Казалось, упадя сейчас, то просто запутаюсь в мягкой вате. «Я должна умереть, чтобы стать драконом. Так?» Спросила скорее у себя, нежели у Эргана. Он ведь все равно не расслышал бы. Погладила шею зверя, невольно похлопала по спине и... Нога запуталась в платье, но я выпуталась достаточно быстро и шагнула в пустоту. Первую долю секунды от ужаса и осознания того, что сделала, захватила дух. Даже закричать не могла. Но когда я провалилась в облако, а сверху и снизу ничего больше не было видно, закричала во все горло. Мой виск невозможно было не услышать. В полете я поняла, что поступила опрометчиво и глупо, только сделать уже ничего было нельзя. Я упаду в океан, и даже если бы умела плавать, мне не стоит надеяться на то, что не разобьюсь о волны. Скорость, с которой мое безвольное тело летело вниз, была запредельной. Ветер выбивал слезы из глаз, уносил мой крик далеко-далеко, и вскоре из моего рта не могло вырваться ни звука, потому что дыхания не хватало. Слишком быстро черные воды океана приближались. Я видела его, молилась, просила прощения у мироздания за глупость, которую совершила, а еще звала Эргана. Он ведь не видел, что я упала, не видел. Там были облака, из-за них он не мог меня заметить. Совсем рядом раздался дикий рев и хлопанье крыльев, а через секунду прямо надо мной, словно что-то взорвалось, и все небо заслонило собой пламя, дыхание дракона, то самое, что способно выжечь города. Он почти успел меня поймать, но едва когти щелкнули вокруг моей талии и падение замедлилось, как тут же нас обоих накрыла волна. Мне не хватило времени, чтобы задержать дыхание, и соленая вода залилась в нос и рот, но я знала, что еще мгновение, и мы окажемся на поверхности. Так и случилось. Эрган уже в человеческом обличии крепко стиснул меня в объятиях и вынырнул. Его волосы прилипли к лбу, щекам, а в его янтарно-огненных глазах сверкала такая злость, что я невольно попыталась отстраниться. — Пусть лучше меня сожрет тот, кто живет в океане, чем я встречусь с гневом этого мужчины. — Держись, — прошепел он сквозь зубы. Явно жаждал проклясть меня, но сейчас нужно было вернуться в воздух туда, где безопаснее. Совсем рядом с нами что-то звонко щелкнуло, а в следующий миг на поверхность воды упало нечто огромное и такое тяжелое, что волна, поднявшаяся от удара, подкинула нас вверх. Я снова закричала и прижалась к иргану еще крепче. До этого было так холодно, что мышцы сводило, но сейчас от пережитого ужаса я не чувствовала ни холода, ни боли. А еще вокруг было так темно, что невозможно разглядеть даже собственные руки, обвитые вокруг шеи мужчины. Что-то тяжелое снова упало на воду. Очередная волна утащила нас на глубину, и там я не смогла держаться за иргана, Боялась, что из-за меня он не сможет спастись сам. В тот момент я думала о его безопасности, а не о своей. Нечто размером с пятерку огромных кораблей кружилось под нами, создавая воронку из воды, и она затягивала нас все глубже и глубже, и уже не оставалось надежды на то, что мы сможем выбраться. Я расслабилась. Перед лицом смерти не стоит показывать свой страх, так она будет более жестокой, а увидев равнодушие, заберет в другой мир как можно скорее. Горячая волна прокатилась по телу, ноги и руки заколола тысячами мелких иголок, а из моего горла вырвался рёв. Яростный, нечеловеческий. Вокруг все озарилось светом, ослепительная вспышка заставила зажмуриться, хотя я убеждала себя, что ни за что не закрою глаза, чтобы успеть увидеть того, кто нас погубил. Меня обхватили сзади сильные руки, Потянули вверх, и всего через одно мгновение мое тело взмыло в воздух. Дракон набирал высоту, а толстые, огромные щупальца морского монстра тянулись к нам. Но не успев поймать, со всей силы опустились на поверхность океана. Чудовище затрубило, упустив добычу, и над бескрайним океаном разлился его оглушающий рев, похожий на звук горна. Сердце успокоилось только, когда дракон оказался выше облаков. Меня он держал в лапах, прижимая к себе, а все мое тело колотило крупная дрожь, и я никак не могла прийти в себя. Я едва не убила себя и подставила Иргана. Этот монстр, что был там, в океане, вот этого боятся все. Осьминога размером с несколько кораблей. В таком случае мне стало ясно, отчего... Никто и никогда из людей не сумел пересечь черный океан. Внизу показался небольшой остров, который по кромке воды подсвечивался синим цветом, и только так мне удалось его разглядеть. Через минуту я лежала на песке, пытаясь найти в себе силы, чтобы посмотреть органу в глаза. «Зачем ты это сделала?» Прошло много времени, прежде чем он задал этот вопрос. Мужчина сидел возле меня, уткнувшись лицом в колени и не двигался. Приходил в себя после пережитого кошмара. Я молчала, не знала, как собрать мысли в кучу и выдать одну связанную фразу. На языке крутилось несколько вариантов ответа, но правильного, способного объяснить то, что натворила, не было. «Ты могла погибнуть, понимаешь?» Сам же сказал, что мне нужно взглянуть смерти в лицо, и тогда я стану драконом. Ты видела того, кто нас чуть не сожрал. А теперь представь на секунду, что в тебе пробудилась вторая ипостась, и тут же вас вместе проглотило вот оно. Я даже не знаю, что это за монстры, как с ним бороться. Не имею ни малейшего понятия. Я не подумала. Прости меня. На мой живот легла холодная, дрожащая ладонь. Эрган стиснул пальцами ткань платья и хрипло прошептал. «Не делай так больше никогда. Слышишь?» Я не переживу, если с тобой что-то случится. А ты перестань делать вид, что тебе не все равно. Я дернулась от его прикосновения, села и обняла себя руками. Сама не знаю, почему, но меня так сильно все злило. Ирган забрал меня из дома, подверг испытаниям, которые человек не способен спокойно вынести, а теперь заставляет прятаться от того, кто может меня убить. А все почему? Потому что изначально Ирган забрал меня из дома. Я могла и дальше жить, не зная ничего о драконах, и моя спокойная, размеренная жизнь закончилась бы в глубокой старости в теплой постели. А теперь что? Все это из-за тебя, Эрган. Ты отнял у меня право на счастливую, беззаботную жизнь и пытаешься доказать, что так и должно быть? Если бы не я, ваша семья осталась бы без крыши над головой. Мы бы что-нибудь придумали. Или ты ждешь благодарности? Темные глаза Иргана вновь вспыхнули янтарным светом, так же, как это было в океане. Мужчина злился, а мне только этого и надо было. Хотелось выплеснуть весь гнев, что накопился за эти недели, и будь здесь посуда, я бы ее всю перебила. «Верни меня домой, и тогда я сумею тебя простить за все, что мне пришлось пережить, за то, что ты мной воспользовался, и теперь мне предстоит жизнь в одиночестве» за то, что меня едва не сварили в ванне, за то, что теперь мне придется шарахаться от людей в страхе, что это нанятый Арнелем убийца. Ты показал меня своему народу, ты убедил всех, что я твоя пара, и теперь меня ищет правитель драконьего края. Не такой судьбы я хотела. Эти развлечения не по мне, Ирган. Женись на драконице, заведи с ней сына и возвращайся на трон. Меня же прошу оставить в покое. Я поднялась на ноги, Идти было сложно из-за полного отсутствия сил, но я сумела добраться до кромки воды. Когда мы только оказались на этом острове, мне было не до того, чтобы рассмотреть всю красоту местной природы. Край берега, залитый водой на несколько сантиметров, усыпали тысячи мелких светящихся ракушек. Их было видно даже от самых облаков, а если стоять совсем рядом, свет ракушек ослеплял. Если остановиться и вглядеться вдаль, то можно представить, что вокруг нет ничего, кроме этого мягкого синего света и шума волн. Это успокаивало, так что я осталась стоять здесь, не имея ни малейшего желания возвращаться к Иргану. Через некоторое время ноздрей коснулся запах дыма, а после я услышала треск сухих поленьев. Я продрогла насквозь, мягкие туфли давно промокли, как и платья, а ночной воздух не был теплым. Риск заболеть был высоким, так что я подошла к костру и села по другую сторону от Эргана, так, чтобы из-за пламени мне не было видно его лица. Амили, не говори со мной, не хочу. Я ненавижу тебя, Эрган, ненавижу всем сердцем. Я и сам себя начинаю ненавидеть». Мужчина произнес это тихим голосом, словно самому себе. Но я услышала. Что-то внутри меня не давало до конца принять решение раз и навсегда избавиться от Эргана. Стоило мне только подумать о том, что я больше не увижу этого мужчину, как сердце начинало ныть от тоски. Неужели и правда драконья кровь просыпается? В голове вспыхнула картинка. Водоворот затягивает меня все глубже, тянет на самое дно, а после все мое тело словно взрывается, из горла вырывается рев и глаза слепят от яркого света. «Значит ли это то, что я думаю?» Притянула колени к подбородку и спрятала лицо в руках. «Может быть, мне стоит поговорить с самой собой? Как-то же драконы общаются со своими вторыми ипостасями. Делать это при Иргане не хотелось, еще сочтет сумасшедший, так что я просто легла на песок поближе к огню и прикрыла глаза». Одежда не могла никак высохнуть, и от этого не получалось согреться, хотя жар от костра был сильным. Стянула из себя платье, решив, что если Ирган попытается сделать со мной то же, что и в прошлый раз, то я ударю его горящим поленом. Разложила одежду на песке, рядом поставила туфли, а сама свернулась калачиком, прикрывшись волосами, как одеялом. Шевелюры хватило лишь на то, чтобы прикрыть грудь и плечи, но волосы были мокрыми и противными, так что я собрала их в пучок. Я чувствовала, что Эрган наблюдает за всеми моими действиями, но делала вид, что не замечаю его взглядов. Ситуация начинала выглядеть глупой, а еще во мне проснулась совесть. Мне стало стыдно за все, что он наговорил мужчине со злости. Я начинала понимать, что не каждое мое слово было правдой. На самом деле, стоило поблагодарить его за спасение моей семьи. Теперь, имея деньги, все мои сестры смогут выйти замуж за достойных мужчин. А родители не останутся на улице, у них у всех будет место, куда можно вернуться. Что значит жизнь одной человечки, проданной ради блага целой семьи? Мне стоило бы гордиться, а я лишь страдаю от жалости к самой себе.